На улицах Лондона царило оживление, не мешающее, однако, лорду мэридану перемещаться со скоростью, которую можно было бы счесть опасной, если бы не его мастерство управлять лошадьми. Весь его вид говорил о том, что он был доволен собой. Он прекрасно провел время в гостях у Чарльза, Холстеда выиграл порядочно денег на скачках и петушиных боях и даже сделал неожиданное приобретение в лице подающего надежды борца, которого он взял под свое покровительство. Погода стояла отменная. И с того момента, как он прибыл в загородный дом Чарльза и до сегодняшнего утра, когда они, наконец, разъехались после прощальной ночной пирушки в соседнем поместье, все шло как нельзя лучше. Вместо двух дней визит растянулся почти на две недели. Но кто мог предположить, что принц Уэльский надумает приехать и что в числе сопровождавших его лиц окажется леди де В результате, погостив у Чарльза, лорд Мэридон затем присоединился к принцу и провел несколько дней в его обществе, а оттуда попал еще на одну холостяцкую вечеринку, куда были приглашены такие хорошенькие девочки, что даже Чарльз признал, что они превзошли все его ожидания. «А ты неплохо набил карман, Себастьян», — заметил Чарльз. Они резко свернули за угол и чуть не столкнулись с груженной подводой. «Да, неплохо», — согласился лорд мэридан «Мне очень понравилось у тебя. Надеюсь, ты опять меня пригласишь как-нибудь?» «Боюсь, что это будет не скоро», — слегка помрачнев, ответил Чарльз. «Если только я не отыграю у Брукса то, что я просадил на скачках». «Нужно было слушаться моих советов, мой милый», — равнодушно ответил лорд мэриден Он был настолько богат, что даже не представлял, как проигрыш может расстроить финансовые дела или заставить отказывать себе в каких-либо удовольствиях. «В следующий раз я обязательно послушаюсь тебя», — сказал Чарльз, «если, конечно, он будет этот следующий раз». «Что ты имеешь в виду?» — быстро спросил лорд Мериден. «Неужели твои дела так плохи?» «Да я совсем не об этом», — ответил Чарльз. «Я просто имел в виду, что за эти две недели ты кое о чем забыл». «Да?» — спросил лорд Мериден. «О чем же?» «О Люсинде», — ответил Чарльз. «О, Господи! С чего это ты вдруг о ней вспомнил?» — с искренним удивлением спросил лорд Мериден. «Конечно, я не забыл о ней». И не сомневаюсь, что с ней все в порядке. В конце концов, в это время года в Лондоне довольно весело. По правде сказать, я сам совершенно забыл про нее, честно признался Чарльз. Было столько развлечений и столько других женщин. Но сейчас я вдруг вспомнил, как мы везли ее в Лондон. Мне кажется... Что было бессердечно с твоей стороны бросить ее одну в незнакомом городе, где у нее нет ни друзей, ни родных? Ничего с ней не случится, — безразлично сказал лорд Мэридон, и когда Чарльз не ответил, он сердито воскликнул. — Черт побери, Чарльз! Что я, по-твоему, должен был делать? Ходить за ней как нянька? Пусть учится жить самостоятельно, или мне придется подыскать ей достойного учителя. «Кого же, например?» «Леди Девера?» — лукаво спросил Чарльз. Лорд Мэридон нахмурился. Он терпеть не мог, когда его поддразнивали насчет его любовных похождений. «Серьезно, Себастьян?» — продолжал Чарльз, не давая ему ответить. «Я думаю, тебе надо что-то делать с Люсиндой. Неужели у тебя нет какой-нибудь сестры или тетки, которая помогла бы ей освоиться в ее новом положении?» к счастью «Большинство моих родственников уже в могиле», — ответил лорд Мэриден. «Даже если бы они и были живы, от них все равно было бы мало толку. Все они отличались редкой занудливостью, а обо мне говорили не иначе, как бедный Себастьян, будто я был калекой или слабоумным». Чарльз запрокинул голову и расхохотался. — Хотелось бы мне их услышать, — воскликнул он. — Немного найдется людей, способных сказать о тебе, бедный Себастьян. — Это-то меня излило больше всего, — мрачно заявил лорд Мериден. — Поэтому ты с самого начала решил доказать им, что они заблуждаются на твой счет, — сказал Чарльз с неожиданной проницательностью. — Черт! — Подери, — воскликнул лорд Меридан, — перестань меня критиковать, я не собираюсь этого терпеть. И перестань суетиться по поводу Люсинды, ничего с ней не случится, я об этом позабочусь. — Интересно, чем она занималась эти две недели? — задумчиво произнес Чарльз. — Знаешь, Себастьян, если ее приодеть, она может оказаться довольно симпатичной. «Я не собираюсь обсуждать мою жену», — сказал лорд мэридан холодно и высокомерно. Чарльз добродушно хмыкнул. «Пытаешься поставить меня на место? Ничего у тебя не выйдет. Я сам отвезу Люсинду в магазин и куплю ей новую шляпку. Если ты это сделаешь, я вызову тебя на дуэль», — резко оборвал его лорд мэридан «Дуэль?» — Ну, знаешь, Себастьян, ты решительно отстал от жизни. В наше время светские дамы принимают подарки от своих поклонников. И кому это знать лучше, чем тебе? Лорд мэридан хлестнул лошадей, и они рванули вперед. — Да провались ты! — воскликнул он, на этот раз рассердившись не на шутку. Если ты сейчас же не заткнешься, я высажу тебя и предоставлю топать домой пешком. Они миновали Букингемский дворец и направились в сторону Гайд-парка. — Давай заглянем на Роттен-Роу, посмотрим, кто там сегодня, — сказал Чарльз. — Может, пока нас не было, там появились новые лица? — с два, — ответил лорд Мэриден. Наверняка все та же самая публика, и, как всегда же, манничают, сплетничают, да плетут интриги. Кажется, красавчик Брамль сказал, что высший цвет напоминает петушиные бои, в которых участниками являются куры. — Да, это в его духе, — ответил Чарльз. Всегда терпеть не мог этого типа, хоть он и вошел в моду. Они завернули за угол и въехали в Гайд-парк со стороны статуи Ахилла. Здесь уже стояло множество экипажей и колясок, и сидящие в них сплетничали между собой и разглядывали прохожих. Чарльз и лорд Мэридан поехали вперед, раскланиваясь налево и направо, и провожая глазами элегантные фигуры женщин сопровождаемых щегольски одетыми мужчинами в высоких цилиндрах и с отделанными золотом тросточками но я же тебе говорил все та же самая публика пробурчал лорд мэридан и вдруг неожиданно почувствовал как чарльз толкает его локтем в бок смотри скорее воскликнул он кто это Впереди них ехала легкая коляска, в которую была впряжена изумительная пара лошадей, вызвавшая у лорда Мэридона возглас удивления. «Вот — Вот эта пара! — вскричал он. — Откуда, черт возьми, она взялась? — На прошлой неделе в Татар-Сале я не видел ничего подобного. — Нет, проклятие, я же был там не на прошлой, а на позапрошлой неделе. Черт, что я прозевал! Лошади были черные, как смоль, с длинными хвостами и шелковистыми гривами. Их упряжь, так же, как и сама коляска, была черного цвета и украшена серебром. Надо признать, смотрится неплохо, нехотя пробормотал лорд Мэридон и почувствовал, как Чарльз снова толкнул его в бок. — А ты взгляни, кто сидит на облучке, — сказал он. — Это же Кингсклер. — Я бы узнал его из тысячи. — Этого не может быть, — возразил лорд мэридан Два года назад я предложил ему любую плату, если он перейдет служить ко мне, а он ответил, что и так доволен своим местом. — Это Кингсклер, — упрямо повторил Чарльз. — Во всей стране лучше него никто не умеет править лошадьми. Только сейчас почему-то поводья не у него. — Слушай, Себастьян. «Да кто она такая?» В первый раз лорд Мэридон посмотрел, кто же правит лошадьми. Это была женщина, одетая необычайно элегантно и с очень тонкой талией. Она производила настолько ошеломляющее впечатление, что не было ни одного человека, который не оборачивался бы ей вслед. Лорд Мэридон не был исключением. В то время, как ее лошади и коляска были черного цвета, сама она была одета в ярко-коралловый костюм для прогулок, сшитый из тонкой ткани и выгодно подчеркивающий достоинство ее фигуры. Ее черные волосы были зачесаны высоко наверх, обнажая длинную изящную шею. Завершала ансамбль крохотная причудливая шляпка, украшенная петушиными перьями того же цвета, что и костюм, и державшаяся у нее на голове под немыслимым углом. Она выглядела эксцентрично и в то же время исключительно элегантно. «Да кто же она такая?» — снова спросил Чарльз, и лорд мэридан хлестнул лошадей, пытаясь поравняться с коляской. Как будто разгадав его намерение, она также подхлестнула своих лошадей, и они рванули вперед, оставив позади лорда Меридона, который кусал губы с досады. К несчастью, его великолепная гнедая пара уже устала после длительной поездки и не могла соперничать со свежими отдохнувшими лошадьми. «Она ускользает от нас!» — с отчаянием вскричал Чарльз. «Черт возьми, Себастьян! Я должен узнать, кто она такая!» «А я хочу узнать, где она раздобыла эту пару!» — воскликнул лорд мэриден «Не только пару! Она умудрилась еще заполучить Кингсклера!» — жалобно пробубнил Чарльз. «Я лишь тогда поверю, что это Кингсклер, когда лично поговорю с ним!» — заявил лорд Мериден. У тебя мало шансов с ним побеседовать, если ты не заставишь своих кляч двигаться поживее. Если ты еще раз обзовешь моих лошадей клячами, клянусь, я отхлестаю тебя», — вспылил лорд мэридан «Пусть докажут, что они не клячи», — с вызовом ответил Чарльз. «Может быть, дама, которую они преследовали, не очень хотела уйти от них, так как э, недалеко...» От казарм им, наконец, удалось нагнать ее. Увидев, что они поравнялись с коляской, дама придержала лошадей и обернула к ним смеющееся лицо. — Себастьян, бога ради, остановись, — взмолился Чарльз, — она собирается заговорить с нами. И, приподняв шляпу, Чарльз с готовностью повернулся к ней. — Лорд Мэридан! — Резко натянул поводья и с изумлением обнаружил, что его приятель сидит, раскрыв рот, не в силах вымолвить ни слова. Дама в ярком костюме и необычайной шляпке вежливо поклонилась им. — Добрый день, полковник Холстед, как поживаете, милорд? Она слегка замялась, собираясь, видно, сказать «Себастьян» но в последнюю минуту решимость покинула ее. Люсинда с трудом выдавил из себя лорд Мэридан. «Я не имела ни малейшего представления, что вы уже вернулись», — сказала она. «Рада вас видеть. Как вам нравится моя новая пара?» «Как она мне нравится?» — проговорил лорд Мэридан, с трудом обретая голос. Затем будто... Не зная, что сказать, он замолчал, переводя взгляд с лошадей на Люсинду и обратно. — Их выбирали не вы, — наконец сказал он почти укоризненно. — Это Кингсклер помогал вам? — Ну, разумеется, — улыбнулась Люсинда. — Я наняла его, чтобы он занялся моей конюшней. Я надеюсь, вы не возражаете? — Возражаю? переспросил лорд Меридан, злясь на себя за то, что не может найти достойного ответа. — Не может быть, чтобы Кингсклер оставил герцога, — патетически произнес Чарльз Холстед, давая понять, что такой поворот событий совершенно невозможен. Но он все-таки ушел от него, — невозмутимо произнесла люсинде Чем вы соблазнили его? — спросил Чарльз. «В течение многих лет все мы тщетно пытались переманить его, разве не так, Кингслер?» «Совершенно верно», — ответил тот с непроницаемым видом. Это был худой, жилистый мужчина лет пятидесяти, с сидеющими волосами и умными, лукавыми, голубыми глазами. Там, где дело касалось лошадей... Его репутация была настолько высока, что, по слухам, сам принц Уэльский потребовал, чтобы герцог Мелчестер отдал ему Кингсклера в качестве рождественского подарка. На это герцог, как говорили, ответил, что принц может забрать его жену, его дом и любого из его непутевых отпрысков, но он ни за что не расстанется с кингслером даже если для этого ему придется пересечь Ла-Манш и поступить на службу к Бонапарту. «Но почему же ради всего святого вы приняли предложение ее светлости?» — спросил Чарльз, отличавшийся редкой прямолинейностью. «Ее светлость знает ответ на этот вопрос с достоинством», — ответил Кингслер. «Над» попросил его помочь мне», — сказала Люсинда. «Вы помните, милорд, я вам рассказывала про НАТО?» «Конечно. Это ваш грум», — ответил лорд Меридан, «тот самый, который сообщил вам, что супружеская жизнь — это битва». «Ну так вот, Кингслер, двоюродный брат НАТО», — сказала Люсинда, как будто этим все объяснилось. «И когда я пожаловалась ему», — какой беспомощной я себя чувствую во всем, что касается покупки лошадей и создания собственной конюшни, он предложил мне свою помощь. Это было очень любезно с его стороны, кисло заметил лорд Мэриден. «Похоже, мы загородили проезд», — оглядываясь, сказала Люсинда. «Поедемте, если не возражаете». «Послушайте, Люсинда...» Протестующе начал было Чарльз, но обнаружил, что Люсинда с ее бесподобной парой была уже далеко. «Скорей догони ее, Себастьян!» — настойчиво стал упрашивать Чарльз. «Я еще столько не спросил у нее!» «Не сомневаюсь, что вы еще встретитесь!» — холодно ответил лорд Мэриден. Он развернул лошадей и поехал в направлении, противоположном тому, которая избрала Люсинда. Губы его были плотно сжаты, и, проезжая через толпу, он не смотрел ни влево, ни вправо и не отвечал на приветствие знакомых. — Черт возьми, Себастьян, вот это дела! Я никак не могу прийти в себя. Эти лошади, Хингсклер, а сама Люсинда. Бог мой, да она просто красавица, ее как будто подменили. Именно об этом думал и лорд Меридан, но он не собирался в этом признаваться. А Чарльз продолжал рассуждать вслух. Во-первых, она сделала что-то со своей кожей, которая стала удивительно белой, а ее глаза... Потом она изменила прическу, и вообще она совершенно неузнаваема. И черт подери, заполучить Кингслера. только сейчас Чарльз обнаружил, что он говорит сам с собой. Лорд мэридан с мрачной решимостью направляясь в сторону Беркли-сквер, ничего не отвечал. Когда они подъехали к дому, он сказал. «Полагаю, ты не захочешь зайти ко мне? Грум отвезет тебя домой». Чарльз Холстед, которому больше всего на свете хотелось войти в дом и узнать еще что-нибудь, тем не менее понял, что его присутствие будет нежелательным. Поэтому из чувства такта, а вовсе не потому, что он боялся разозлить своего друга, он неохотно отправился к себе на Керзан-стрит. Лорд Мэридон вошел в дом с хмурым видом, который был слишком хорошо знаком его слугам. Мажордом поклонился ему, но не сделал попытки заговорить, пока к нему не обратились. Бренди! — коротко приказал лорд Мэридон и, пройдя через вестибюль, вошел в библиотеку и бросился в стоящее у камина кресло. Он чувствовал, что ему необходимо время, чтобы подумать и осмыслить, что произошло. Когда Лакей принес графин с бренди и поставил его на серебряном подносе рядом с ним, лорд Мэридон поднял голову и спросил, — Ее светлость дома? — Я не думаю, что она уже вернулась, милорд, — ответил Лакей. — Передайте ей, как только она появится, что я хотел бы поговорить с ней. — Слушаюсь, милорд. Лакей удалился, тихо закрыв за собой дверь. Увидев другого лакея, он скорчил гримасу, выразительно показывающую, в каком настроении находится их хозяин. Затем он направился на поиски дворецкого, чтобы сообщить ему о поручении лорда мэридана которое дворецкий затем передаст другому лакею. Тот сообщит его горничной Люсинде, которая, в свою очередь, доведет его до сведения своей госпожи. На всё это ушла масса времени, и пока эта формальная процедура осуществлялась с учетом иерархии среди слуг, Люсинда успела вернуться и подняться в свою комнату. Она догадалась, что лорд Мэриден уже вернулся и не имела ни малейшего желания встречаться с ним в данную минуту. Пройдя в спальню, она быстро разделась, и к тому моменту, когда послание лорда мэридана наконец дошло до нее, она уже принимала в ванну. Спустя десять минут тем же путем ее ответ достиг Дворецкого и тот, войдя в библиотеку, доложил. Ее светлость просит засвидетельствовать ее почтение и крайне сожалеет, что не может увидеться с вашей светлостью немедленно, так как она переодевается. «Очень хорошо», — сказал лорд Меридан, — «принесите мне еще бренди». Прошел почти час, и лорд Меридан успел отпить изрядное количество из второго графина, когда, наконец, отворилась дверь и появилась Люсинда. Он взглянул на нее и после продолжительной паузы медленно поднялся. Она вошла в комнату и улыбнулась ему слегка нерешительно. Первой его мыслью была, бог мой, какая восхитительная фигура. Но она быстро сменилась возмущением, что его жена одета подобным образом. Ее платье было из совершенно прозрачной ткани, сквозь которую явственно проступали нежные округлые формы ее тела, тончайшая талия, маленькая грудь и почти греческие пропорции бедер. Ее черные волосы были элегантно уложены в высокую прическу, в которой, как и в ушах, сверкали драгоценности из коллекции мэриданов. Этот вечерний туалет дополняло изумительное ожерелье из изумрудов, подчеркивающее необычайную белизну ее кожи, напоминавшую лепестки магнолий. Лорд Мэридон неожиданно поймал себя на мысли, что ему хочется дотронуться до нее и убедиться, что ее кожа действительно такая нежная и бархатистая, какой кажется. Люсинда приблизилась и встала рядом с ним. Он уже забыл, насколько она миниатюрна. И когда она подняла лицо и взглянула на него, он поразился, какими огромными казались ее глаза на маленьком округлом личике и насколько яркими стали ее губы, намного ярче, чем тогда, когда он видел ее в последний раз.